Глава 70. Продолжение. Кажется, довольных резким усилением своих подчиненных, а также новоявленным королем теней, совсем немного. Вернее, их просто нет среди высшего командного состава. А вот среди обычных людей, наоборот, царит веселье и даже самая настоящая эйфория от происходящего. «А я-то думал, зачем нам кристаллы тени дали?» Настоящий двойник! Раньше-то они только к сильнейшим приходили. Ага, а теперь даже у смарчка есть. А ты видел, как я двойного дракона запустил в демона? У него аж четверть вуали пожгло за раз. А ведь это все кот придумал. Точно! Слава коту! Кот! Кот! Кот! Очередной этап моего плана, одновременно сыгравший на усиление нашего воинства и на мою репутацию, оказался воплощен в жизнь. «Кажется, ты немного ошибся, когда говорил о победе своих демонов». Я снова полностью сосредоточился на Рауге. Это он совсем уже позабыл о нашей дуэли и решил вмешаться в общую схватку. «Замрите!» Теперь он обрушил свой крик сразу на всех людей, вышедших сегодня против него, и это было страшно. Еще секунду назад мы побеждали, но вот демоны, воспользовавшись моментом, Сняли кровавую жатву, за раз убив около трех десятков, не имеющих возможности сопротивляться воле князя людей. Вперед! К счастью, у меня тоже есть слово, приберегаемое на самый крайний случай. И вот, похоже, он наступил. Больше я не должен буду позволять Раугу открыть рот, любой ценой, или же нет. Вы побороли воздействие силы князя. Вы продвинулись по пути князя на один процент. Итого, 1,2%. Длительность вашего слова увеличена до 12 секунд. Похоже, отмена эффекта вражеского слова после массового применения принесла мне больше очков, чем это было, когда я снимал эффекты с себя лично. А значит, сейчас Рауг опять должен был лишиться части силы. Вон он как взревел, явно не ожидал ничего подобного. И пусть за это знание, за этот рывок заплатили жизнью очень многие но теперь и я, и князь Демонов оба знаем, чем закончится этот бой. Ты проиграешь. Я выставил вперед косу и приготовился ловить момент. Если князь Демонов дрогнет хоть на мгновение, я тут же пущу в ход свою атаку охотника. Увы, Рауг совсем не намерен сдаваться. Обмен ударами? Черт, на моей косе появилась зарубка. Так она еще и сломается, чего доброго. Жаль, в аду меня совсем не падало оружие только броня. А та коса, что у меня сейчас, хоть и создана из металла внешнего мира и обладает памятью всех, когда-либо использованных мной типов вооружения, оказалась недостаточно хороша против существа уровня князя. 11 стихий! Раз с оружием у меня пока не очень, я решил перейти к способностям. 11 стихий королевского уровня закрутились у меня на руке». Без двойника собирать их в один шар и утрамбовывать с помощью все большей и большей скорости вращения не так-то и просто. Но вроде бы я справляюсь. Повезло еще, что Рауг не увидел опасности в этой способности и не стал мне мешать, планируя, видимо, насладиться моим растерянным выражением лица, когда моя атака не сработает. Ну или он тоже старается выиграть время уже для своего сюрприза. Впрочем, мой план от этого все равно не изменится. Активировать переход на древний уровень силы. Белый плащ моей маски, который до этого так красиво развивался у меня за спиной, тут же порвался в клочья, словно бы его терзала стая дворовых собак. Его волшебная белизна потускнела, а потом и вовсе приобрела какой-то грязный серый оттенок. Не самое эстетичное преображение, но главное, собранная у меня в руке сила, приобрела достаточную мощь, чтобы пробить броню уровня князя. «Как вам наши простецкие приемы?» Я размахнулся посильнее, а потом ударом снизу вверх врезал князю демонов по челюсти. Обычный человек от такого схлопотал бы перелом, демона же в этом плане покрепче. Но тем не менее мой удар прошел сквозь все щиты Рауга, достал его и даже заставил сделать шаг назад. «Атака охотника!» «Удар не проходит, враг не отступает». «Черт!» А у меня было столько надежд на этот прием и внезапность его исполнения, но, увы. Похоже, для активации удара охотника важно не просто движение противника назад, а его мысли. Ладно, буду знать. Тем более, что еще ничего не кончено. Но времени для древней силы у меня более чем достаточно, да и силу одиннадцати стихий я не упустил. Она все так же кружится вокруг моего правого кулака, так что можно спокойно продолжать драку. А если еще получится растянуть эту ауру не только на себя, но и на свою пострадавшую в обычной схватке косу, то... Получилось. Ну вот, теперь точно можно снова продолжать обмениваться ударами. Догадался, как меня можно достать, когда удар моего спрута прошел сквозь щиты во время нашей прошлой встречи? Рауг отразил мой следующий взмах своим мечом и сам перешел в атаку. Если твои щиты пробивают атаки древнего монстра, логично, что подобное произойдет и с моими атаками такого же уровня». Я пожал плечами и сосредоточился на обороне, выжидая момента для контрвыпада. Кстати, а вот и он. Раугу увлекся, и моя коса отбила его меч, а потом, развернувшись лезвием, задела предплечье. Первая кровь за мной, и все, кто следил за нашим боем, это оценили. «А кот-то наш каков!» «Я видел этого князя-демона в бою, он с одного удара перерубил призрачного воя на самой Лютовой, а потом мы все словно от страха замерли. Повезло еще, что тогда пришло подкрепление от императрицы, а этот Рауг не стал с ними связываться. Да, тогда только так и выжили, а сейчас ты же помнишь, князь сказал «замри», и меня словно парализовало, пока кот не рявкнул вперед. И у меня то же самое было. «Ага, а сейчас смотри, он его в бою достал». По честному на мечах. Все же он настоящий мужик наш кот. Я слышал эти слова, и на губах появлялась улыбка. Нет, я не так уж жажду славы, как это могло показаться со стороны. Просто чем лучше ко мне относятся окружающие, тем больше у меня будет возможностей, когда придет время использовать аркубалену. Вот только для этого пока еще рано. Ведь мой враг, как это ни странно, не рауг. Если смогу победить демона, «Хорошо. Нет, ничего страшного. Все равно ему уже очень скоро уходить из наших миров, и, похоже, он и сам это понимает. А вот когда появится Гетсо, тогда и придет время настоящего поединка, когда надо будет биться на все сто. Кстати, а вот этот новый портал, что сейчас открывается прямо рядом с нами, я вот вроде никого не жду. Рауг, судя по его виду, тоже. Значит, это он? Бывший король обмана».